Глава 15. Моя казнь. «Мне несколько раз грозила неминуемая смерть, однако я до сих пор жив. Невозможно уйти от своей судьбы», — сказал Горбатый. «Но справедливо также то, что ни один человек не знает свою судьбу и не может предвидеть ее. Тот, кто несколько раз избежал смерти, учится относиться к ней философски и не слишком тревожится». Должно быть, спустя какое-то время я уснул, потому что, когда открыл глаза, солнце заливало мою комнату, и на скамье рядом со мной стоял завтрак из молока и фруктов. Я едва успел поесть, как вошла дюжина фейтанских воинов во главе с самим Горбатом. «Ты готов?» — спросил он. «А что, если нет?» — спросил я. «Мне ведь все равно придется идти с вами». Он серьезно наклонил голову, не насмешливо. Даже он в присутствии смерти уважал мои чувства. Меня не связали, но повели между плотными рядами воинов. На площади огромная толпа, молчаливая и внимательная. Вместе со стражей я пошел на восток и вышел на широкую улицу, то, что ведет к заливу. Я никогда не ходил в этом направлении, но помнил вид побережья с самолета, когда мы с Джо пролетали здесь. Толпа расступилась, пропуская нас затем сомкнулась и пошла за нами в виде длинной процессии. Было совсем недалеко до прекрасного окруженного сушей залива, на берегу которого построен жемчужный город. И когда показался залив, я увидел, что он заполнен судами самого разного вида. Казалось, все население собралось, чтобы стать свидетелем моей казни. Все происходящее напоминало праздник, потому что лодки, баржи и здания — были украшены различными флагами и вымпелами, какие используются для праздничного наряда. Эти украшения были разного цвета и формы, но все расшиты жемчугом. Там, где кончается улица, на воде стояло большое плоскодонное судно с двумя десятками гребцов. Оно ждало нас. Я вошел в него, охрана последовала за мной, и горбатый сел рядом со мной. Толпа устремилась во все ожидающие лодки. Наши грибцы опустили весла в воду, и мы медленно двинулись к центру залива. Для моей казни оставили свободное пространство в несколько сотен футов в диаметре. И я смотрел на него неодобрительно. Участок чистой гладкой воды, очевидно, должен был покончить с моим будущим. Смерть путем утопления может быть милосердной казнью. Но не думаю, чтобы осужденный на смерть мог с удовлетворением ожидать смерти в любой форме. Со своей стороны, я почувствовал неожиданное отвращение к воде, хотя раньше всегда любил ее. Вначале мы подплыли к королевской барже, в которой на высоком сидении располагался король. В заливе вокруг всего чистого пространства собрались сотни лодок, забитых людьми. В каждой было столько пассажиров, сколько могла выдержать лодка. Все сидели тихо, не было ни выкриков, ни приветствий. Стоявший рядом со мной горбатый низко поклонился королю и громко произнес. «Вот чужак, который посмел высадиться на берегу Фейтана. Что нам с ним сделать, о король Фейтана?» «Пусть умрет», — ответил король так, чтобы его услышали все. С неожиданностью, которая потрясла меня, все собравшиеся повторили приговор. «Пусть умрет!» В этом громогласном хоре голосов выражалось все отвращение к чужаку и требование его смерти. Это не была ненависть лично ко мне, но желание, чтобы я заплатил за свое преступление, за то, что попал в кораблекрушение у их острова. Вождь снова сел и сделал знак гребцам. Они начали грести с обычной неторопливостью и вскоре мы достигли середины чистого пространства воды. Естественно, я ожидал, что меня свяжут и привяжут груз, прежде чем бросить воду. Но, очевидно, не таков был обычай фейтана. Король сказал, что он не жесток и не пытает жертв. Но я с ужасом понял, что моя смерть превратится в радостное зрелище для туземцев. Они собрались, чтобы наслаждаться, глядя, как я буду медленно тонуть. Без всякого предупреждения два сильных воина схватили меня и бросили в воду. Баржа тут же отплыла и стала рядом с королем предоставив меня судьбе. Я хороший пловец и всю жизнь провел на воде. Погрузившись в воду, я вынырнул и, удерживаясь на поверхности, осмотрелся. Одежда мешала, и я смог избавиться от пальто и обуви. Мне не совсем ясно, зачем я бесполезно боролся, чтобы хоть немного продлить жизнь. Я в центре большого театра, и тысячи глаз с огромным интересом смотрят на меня. По краям свободного пространства воды на носу каждой лодки стоял человек с копьем в руках, чтобы помешать мне схватиться за борт. Они хотели, чтобы я боролся. Чем дольше я смогу держаться на воде, тем длиннее будет зрелище. Каким бы сильным пловцом я ни был, со временем я потеряю силы, и они готовы терпеливо ждать моей гибели. Я подумал, что стоит их разочаровать и спокойно утонуть, но человек всегда надеется. Я отказался от этой мысли и решил бороться, сколько смогу. Я лежал на спине, пытаясь успокоиться и думая, сколько продержусь, когда неожиданно в небе появился темный предмет с удивительной скоростью, приближавшийся ко мне. Я сразу понял, что это биплан, и охватившее меня возбуждение едва не оказалось роковым. Я перевернулся и начал тонуть. Но потом вынырнул и увидел самолет прямо над собой. «Хватайся за раму, где угодно!» Послышался взволнованный голос. Взволнованный, несмотря на попытки быть спокойным. Я приподнялся и сделал лихорадочную попытку, но промахнулся и снова погрузился. Когда мгновение спустя я вынырнул, биплан кружил над заливом. Он снова направился ко мне и на этот раз снизился так, что едва не коснулся воды. Я ухватился за раму и отчаянно держался за нее. У меня руки едва не вырвало из суставов. Вокруг меня свистели стрелы, туземцы гневно кричали. Ко мне устремились тысячи лодок, но в следующем мгновении я уже был высоко в воздухе, свисая с хрупкой перекладины в самом низу корпуса биплана. Теперь моя безопасность зависит только от того, сколько я продержусь. В сиденье наклонилась голова. Я увидел девичье лицо. «Люсия?» — удивленно воскликнул я. «Береги силы и держись», — ответила она. «Удержишься, Сэм?» «Попытаюсь. Какое-то время. Пока долетим до корабля». «Я боюсь, нет». Действительно, этот стремительный полет быстро отнимал у меня силы. Руки онемели, я почти не чувствовал их. Люсия отвернулась, управляя машиной. И в следующем мгновении я ударился о землю, выпустив перекладину и покатился, переворачиваясь. «Быстрей!» — воскликнула девушка. «Сейчас я тебе помогу!» Я сел, ошеломленный, и осмотрелся. Мы были в открытом поле, на этот раз покинутом туземцами, и недалеко от меня стояла на земле Антуанетта Альфонсо. Я сам не мог встать, но Люсье помогла и поддерживала, пока я ковылял к машине. Было невероятно трудно забираться, но девушка, сильная от природы, да еще ставшая вдвое сильней от возбуждения, помогла мне сесть. Потом провернула мотор, вскочила и села рядом со мной. Машина немного покатилась по земле, подняла нос и взвелась в небо, как птица. Я все еще поражался мастерству, с которым Люсия управляла машиной, как показался корабль. Мы снижались, мотор перестал работать, и в следующий момент мы приземлились на палубе. Я услышал громкие радостные возгласы. Потом все потемнело, и я потерял сознание.